В Бужанси Жанна дала обед примирить конетабля Решмона с королем. Она повезла Решмона в Сюлли на Луаре и выполнила свое обещание. Пять великих подвигов совершила Жанна д'Арк. Первый — снятие осады. Второй — победа при Патте. Третий — примирение в Сюлли на Луаре. Четвертый — Коронация короля Пятый Бескровный поход Обратимся же теперь к бескровному походу и к коронации. Жанна победоносно прошла через вражескую область от жьена до Реймса, а оттуда до ворот Парижа. С начала похода и до самого конца его она брала в плен все английские города и крепости, стоявшие на пути.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 Жанна тем самым, безусловно, обеспечила успешное окончание предпринятого ею великого дела. В первый раз она увидела Решмона, когда тот явился к ней со своим маленьким войском. Неудивительно ли, что она с первого взгляда угадала в нем именно того человека, который был способен довести до конца ее труды, завершить их и упрочить навеки? Почти ребенок.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 И мало-помалу, приобретая с каждым днем все большую уверенность, французы окончательно изгнали бы англичан. И это сбылось. Под влиянием Решмона король со временем превратился в человека, в человека, в короля, в отважного, способного и решительного воина. Через шесть лет после Патте он сам руководил атакой. Сам сражался во рвах перед крепостными стенами, стоя по пояс в воде. Сам сбирался по штурмовым лестницам под жесточайшим огнем, и своим бесстрашием он мог бы заслужить похвалу самой Жанны. Понемногу он и Решмон совершенно спровадили англичан, изгнав их даже из тех областей, где народ был покорён ими лет триста назад.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 Вдумайтесь теперь в то, что я вам скажу, и поймите, насколько это важно. Во что верит поп, в то верит и приход. Прихожане любят своего священника и чтут его. Он их неизменный друг, их бесстрашный защитник, их утешитель, их помощник в годину бедствий. Он пользуется их неограниченным доверием чтобы он не приказал им они исполняют слепо и беспрекословно не останавливаясь ни перед какими жертвами подведите теперь внимательный итог всему этому что получится а вот что приходский священник правит народом что станетется с королем если приходский священник откажет ему в поддержке и перестанет признавать его власть. Он будет только тенью, а не королем, ему придется отречься от престола. Уловили вы мою мысль. В таком случае идем дальше. Священник рукополагается грозной десницей господа, возлагаемой на будущего пастырь и его избранным представителем на земле. Это посвящение в сан неотъемлемо. Ничто не может его отменить, никакая сила не может отнять то, что дано. Ни папа и никакая другая власть не может лишить священника его сана. Этот сан дарован богом, и он свят и незыблем навеки. Все это известно неторопливому уму прихожан. Для священника и для прихожан помазанник божий является носителем сана значение которого неоспоримо и несокрушимо. В глазах приходского священника и в глазах его подданных народа не некоронованный король лишь подобие избранника, несущего священные обязанности, но в них не утвержденного. Он не имеет должности, он не рукоположен, и на его место могут назначить другого. Одним словом, невенчанный король... Сомнительный король. Но если господь избрал его, то все сомнения исчезают. Священник и паства с этих пор становятся его верноподданными, и всю свою жизнь будут признавать королем только его. В глазах Жанны Д'Арк, крестьянской девушки, Карл VII до своего коронования не был королем, для нее он был только дофин, то есть наследник. Если я где-нибудь написал, будто она называла его королем, то это была ошибка. Она до самой коронации иначе не величала его, как дофин. Благодаря этому вы можете видеть, как в зеркале а Жанна именно была зеркалом, в котором ясно отражались низы французского населения, что для всей этой огромной, незамечаемой силы, которую мы называем народом, Он до коронования своего был не король, но только дофин. А после венчания он сделался королем бесспорно и бесповоротно. Теперь вы поймете, каким исполинским ходом на политической шахматной доске была коронация. Бетфорд со временем уразумел это и попытался исправить ошибку, короновав своего короля, — Но какую пользу это могло бы принести? Никакой решительно. Кстати, раз я заговорил о шахматах, все великие деяния Жанны могут быть уподоблены этой игре. Каждый ход был сделан своевременно, и каждый ход был велик и плодотворен именно потому, что был сделан в надлежащее время. Каждый ход в отдельности казался важнейшим. Но конечный итог показал, что все они были в равной степени необходимы и важны. Вот порядок всей игры. Первое. Ход Жанны. Орлеан и Патте. Шах. Второе. Следующий ход — примирения Но она не объявляет шаха, потому что это был ход для занятия позиций, и его выгода должна была проявиться впоследствии. Третье. Следующий ход — коронация, шах, 4 Затем поход без кровопролития, шах, 5 последний ход после ее смерти. Примиренный конетабль Решмон становится ближайшим сподвижником французского короля, шах и мат.